Глава 39. Марат Арзамасов. Матвейха хочет сидя на коленках Ани, а аттракцион продолжает их раскручивать по часовой стрелке. Я же стою неподалеку и наблюдаю за ними, испытывая чувство вины. Не думал, что когда-нибудь придется испытать это чувство. Пока дети веселятся, улыбчивая маска слетает с моего лица, уступая место усталости и раздражению. В последнее время выспаться не получается — Я всё чаще задерживаюсь на работе, так как дома ждёт очередной скандал. Когда раздаётся телефонный звонок, я несколько секунд смотрю на экран, раздумывая, принимать ли вызов. «Я в парке, Полина». Отвечаю всё же, решив, вдруг случилось что-то серьёзное. «И когда дома будешь? Я уже устала, у меня голова болит, а твой сын никак не унимается. Орёт и орёт. Лучше бы няню наняли, как я тебя просила, Марат». «Так нет же, ты послушал свою мамашу и...» «Держи себя в руках, Полина». Сажу я, осаживаю ее на оборотах, и она замолкает, но продолжает пыхтеть в трубку, будто стоит у меня за спиной. До того громко звучит ее недовольство. «И какая няня? У нас и так есть домработница, которая готовит еду и убирается, так как ты с этими обязанностями не справляешься. Сын у нас, к тому же, спокойный, почти не плачет». «А если ты будешь вовремя ему менять подгузники, а не ждать, когда я вернусь с работы, реветь он и вовсе перестанет». Стиснув переносицу, наблюдая за работой аттракциона, радуюсь, что есть еще несколько минут, чтобы успокоиться, прежде чем мои дети выйдут ко мне. «Тебя снова мать науськала? Это в ее время они и в поле рожали, как она мне говорила, и работали на девятом месяце, не жаловались. Но это в прошлом, а я не могу быть все время с ребенком одна» а после родовой депрессии в динозаврские времена и не слышали. А это, между прочим, частая проблема сейчас. Полина едва не плачет, но я уже изучил ее вдоль и поперек. Она на грани истерики, а это значит, что скандала не избежать. Я тяжело вздыхаю и прикрываю ненадолго глаза. Терпение, Марат, терпение. Пока я молчу, Полина начинает хныкать и шмыгать носом, и я чувствую вину, что снова сорвался на ней. В последнее время из-за проблем на работе я сам не свой, А когда дома такой же беспорядок и недовольная жена, спокойствие это не добавляет. «Ладно, прости, Полин, я погорячился. Давай примем помощь мамы, она с детьми собаку съела. Да и ты сможешь отдохнуть. Ты же знаешь, что я против, чтобы с нашим сыном занимались посторонние люди, а мама ему не чужая, бабушка как-никак. Я ожидал, что она, как обычно, откажется, так как такой разговор у нас происходил уже не впервые». Но Поля, на удивление, соглашается и у меня даже отлегает от сердца. «А ты когда дома будешь? Сегодня ведь у тебя выходной, а я тебя с утра не видела». «Я с детьми в парке, я же говорил тебе». «Ясно», — коротко отвечает она и молчит. «Мне не по себе от такой ее реакции, так как обычно она более словаохотлива, но я молчу в ответ, не желая очередного скандала. Достаточно и того, что удалось сгладить предыдущую ситуацию». «А что, если на следующие выходные дети к нам придут?» Вдруг удивляет меня Полина. «Я хочу, чтобы ты больше времени с нашим Аркашей проводил, а ты уже какую неделю все выходные с ними проводишь, а так убьем двух зайцев сразу». Я настолько поражен ее предложением, что не сразу ей отвечаю, а после моментально забываю все те обиды между нами, спровоцированные руганью и недосыпом. Прав я был, когда женился на поле, у нее чистая и широкая душа. «Люблю тебе, солнце». Я кладу телефон в карман и наблюдаю за тем, как Матвей несётся ко мне, раскинув руки в стороны. Поначалу он неохотно шёл на сближение, но сейчас привык ко мне. Всё-таки он пацан, которому нужно мужское воспитание, а отца никто не способен ребёнку заменить. Спустя неделю, переговорив с Аней, мне всё же удаётся убедить её прийти в гости к нам с Полиной в дом, а после уговоров моя бывшая жена Лиза отпускает и Матвея. Но провожать их на улицу, когда я приехал за ними, выходит сама и долго смотрит мне в глаза, намекая, что за детей порвёт меня. Я вздёргиваю бровь усмехаясь, не понимая её страхов. Я отец, а не какой-то бандит. Но молчу, не собираюсь провоцировать конфликты. Нам ещё долго контактировать, так как у нас общие дети, так что ругань и ссоры ни к чему. У меня и сил на это нет, так как дома своих хватает. «Домработница к нашему приезду наготовила вкусностей, так что дети первым делом налетают на еду». «Не кормят вас дома, что ли?» спрашивает заботливо Полина и качает на руках Аркашу, который ещё слишком мал для такой твёрдой пищи. «Нормально кормят, не твоего ума дело», огрызается Аня и смотрит на мою жену из-под лобья. «А что я такого сказала? Я без задней мысли», слегка обижается Полина. «Давайте молча есть». Пытаюсь я предотвратить конфликт и перевожу тему. Через час ещё и бабушка придёт, она чуть задерживается. «Что? Ты не сказал, что позвал её?» Удивляется Полина, и мне даже кажется, что в её глазах я вижу недовольство. «Она моя мать и в приглашении не нуждается», предупреждающим тоном говорю я, и это срабатывает. «Как скажешь», кивает Полина и опускает голову, больше ничего не говоря. «Бабушка? Давно я её не видела!» Улыбается напротив Аня, и у неё даже улучшается настроение. Один Матвей сидит в телефоне и не обращает ни на кого внимания. «Марат, мы же договаривались, что за столом никаких гаджетов. Я не хочу, чтобы Аркаша телефонозависимым вырос!» Мурщится Полина, заметив телефон, и качает головой. «Матвей привык так!» Снова воспринимает её слова в штыки Аня и бычица. «И мы не ваша семья!» Так что правилам вашим подчиняться не обязаны. У нас дома свои. «Марат, я лучше к себе пойду». Дует губа Поля и демонстративно уходит из кухни. «Аня, держи себя в руках». «Ты сам нас пригласил в дом, отец. Мы не очень-то и хотели», — щурится Аня. «Могли бы и дальше на нейтральной территории встречаться». «Я хотел, чтобы вы поладили, Аня, но ты не даёшь Полине и шанса». «Я не даю». «Сейчас я верну Полю, а ты постарайся держать себя в узде, Анют. Пожалуйста. Ради меня». Я встаю, чтобы немного остыть, и иду за женой, но чувствую на себе взгляд дочери. В последнее время она ведёт себя грубо, и мне это не нравится. При этом и переборщить с ней я не хочу, так как характером она пошла вся в меня. А я слишком хорошо знаю, какая бы у меня была в таком случае реакция. Полина входит в спальню и кладёт Аркашу в кроватку, а сама встаёт у окна ко мне спиной, всем видом показывая, что разговаривать со мной не хочет. «Поль, ну ты чего?» Я обхватываю её бёдра ладонями и наклоняюсь, целуя её в плечо. «Она меня совсем не уважает!» Бухтит она и дёргается, пытаясь отойти, но я не даю ей этого сделать. «Она подросток, Полин, а ты для неё незнакомая тётка, новая жена отца. Никто не говорил, что будет легко, но со временем она свыкнется и всё наладится». «Свыкнется? И сколько ждать?» Всхлипывает она и разочаровывается, глядя на меня снизу вверх. «И она уже достаточно большая. Почему ты с ней не поговоришь по-мужски?» «По-мужски?» «Как отец. Она обязана тебя слушаться. Вот и прикажи ей вести себя нормально». Полина хмурится, а вот мне не нравятся ее тонны слова. «Прикажи? Обязана слушаться? Она не моя подчиненная, а дочь, Полина. Ты себя слышишь вообще?» «Ясно». Бормочет она и опускает голову, упираясь взглядом в пол. «Ты меня ни во что не ставишь, поэтому и дочь твоя так со мной общается». «Не говори глупостей, Поль. Я делаю всё возможное, чтобы вас помирить после того случая в больнице. Но я не волшебник, чтобы по одному щелчку пальцев творить чудеса». «После случая в больнице?» Полина поднимает на меня взгляд и прищуривается. «Это всё твоя бывшая виновата, Марат. Она настраивает детей против меня». «Почему она вообще лезет в нашу жизнь? Неужели ей недостаточно того, что из-за нее я потеряла своего первенца?» Жена говорит слишком экспрессивно, а глаза ее лихорадочно блестят. Уж слишком она взбудоражена. «Лиза не виновата в этом, Полин», — все же отвечаю я, так как в последнее время жена зациклена на ней, и меня это беспокоит. «Это все твой бывший муж. Он тебя избил, а сейчас отбывает наказание в местах не столь отдаленных». «Это она ему рассказала она нас, Марат! Если бы она не лезла, куда не просят, я бы не потеряла своего ребёнка!» «С чего такие выводы, Поль? Не преувеличивай! Лиза не стала бы, к тому же она не знала про твоего мужа. Никто, кроме нас двоих!» Я умолчал про мать, но в тот период она не вела себя так, словно что-то скрывала, и её причастность я отмёл сразу. «Знала это, Лиза, всё! Знала!» «И угрожала мне, говорила глупости, что мой ребёнок не от тебя, и она всё расскажет моему мужу». «Бывшему мужу». Поправляю я её недовольно, а сам стискиваю кулаки. Иногда мне кажется, что она слишком часто возвращается к теме прошлого. «Хватит, Полин, дурить. Нужно смотреть в будущее и жить здесь и сейчас, оставив былое в прошлом. Идём, там дети заждались». Сквозь голос прорывается недовольство. Но я уже раздражен и не намерен выслушивать ее очередные капризы. Я и так сейчас между молотом и наковальней пытаюсь сделать так, чтобы всем было хорошо, а по итогу остаюсь единственным крайним. «Я останусь с Аркашей!» Он уже крепко спит, Полина. Говорю, я и киваю на сына. И мать уже пришла, так что приведи себя в порядок, умойся, а я пока встречу ее. За несколько секунд до этого я услышал трель дверного звонка, а затем Аня открыла дверь. Я и не сомневался, что это мама, которую я настойчиво попросил прийти. Как чувствовал, что сегодняшний день окажется не из лёгких. «Хорошо, любимый», — сипит Полина, но я уже не смотрю на неё. Выхожу из комнаты. Мама уже вовсю хозяйничает на кухне, Аня ей помогает, а Матвей с любопытством наблюдает за ними. Идиллия. Невольно я останавливаюсь у порога и смотрю на то, как Аня смеётся, рассказывает про школу и новых друзей, И вспоминаю вдруг субботние дни, когда я приходил с работы к обеду и заставал свою семью вот так же на кухне. Лиза обычно всегда готовила свою фирменную фаршированную утку и морковный пирог, от которого у меня крутил живот. Но я все годы брака об этом умалчивал, так как этим рецептом она гордилась. Ведь он достался ей от бабушки, а ей от ее бабушки. И так кажется до правления самого Ивана Грозного. В доме всегда вкусно пахло домашней едой. Но суббота всегда была нашим ритуалом. Даже мама иногда приходила и не скандалила, держала свои эмоции в узде. В груди у меня от воспоминаний теплеет, и я вдруг остро чувствую некоторое сожаление, что жизнь безвозвратно изменилась, а всё то хорошее, что было между мной и Лизой, уничтожено. Вина. Впервые я ощущаю её с тех пор, как мы развелись. Не знаю, чего я ждал, окунувшись в новый брак с головой, Но реальность опускает меня с небесной на землю каждый день. Те часы, которые я раньше уделял Полине, когда она была моей любовницей, превратились в дни и месяцы, а я начинаю понимать, что характер у нее совсем не такой, какой я себе напредставлял. «Сын, ты так и будешь на пороге стоять? Или, может, поможешь нам и достанешь блендер с верхней полки? Мы хотим с Анечкой сделать смузи. Верно я произнесла?» Голос мамы возвращает меня в реальность, и я прихожу в себя. Достаю им блендер, а сам ставлю чайник. Мама не может жить без чая с молоком. И что-то мне подсказывает, что Полина придет не так уж скоро, будет оттягивать до последнего. Мои мечты, что мама и жена поладят и станут чуть ли не лучшими подружками, разбились о реальность. И я не знаю, что предпринять, чтобы они не чувствовали друг к другу хотя бы неприязнь. С появлением мамы атмосфера в квартире становится более оживленной. И даже когда с кислой миной возвращается Полина, ей не удается испортить этот день. «А давайте кино посмотрим», – предлагаю я, не желая расставаться с детьми, и мы плавно перебираемся в гостиную. Матвей раскрепощается и начинает ко мне тянуться, рассказывая про свои машинки, и особенно про ту, которую я подарил. «Вот столько вмещает машинок!» – говорит он про нее и раскрывает широко руки. «Можно еще самосвал купить, сынок» будет коллекция». Я втягиваюсь в роль отца мальчика, хотя до этого и не представлял себя, как найду общий язык с Матвеем, ведь практически не участвовал в его воспитании, но благодаря его собственной общительности всё проходит гораздо легче, чем я себе представлял. Первый день, который дети проводят у меня в квартире, проходит довольно хорошо, и даже Полина, поначалу не нашедшая себе места, После их ухода смягчается и говорит, что не против, если они будут приходить к нам регулярно. «Ты хороший отец, Марат, и я рада, что Аркаша в надежных руках». «Спасибо, Поль. Я ценю, что ты идешь мне навстречу». Несмотря на то, что все последующие недели дети приходят ко мне каждые выходные в субботу, Аня воспринимает Полину в штыки, а вот Матвей в силу возраста не особо понимает ее реакции из-за того, что она его любимая сестра копирует ее поведение, что, конечно же, огорчает Полину, а меня заставляет чертыхаться. Я еще не теряю надежду, что со временем все изменится, особенно наблюдая за тем, как Полина изо всех сил старается и чуть ли не стелится переданей. Но в одну из таких встреч происходит то, что навсегда заставляет поставить крест на моих попытках их примирить. «У меня серьги пропали, Марат!» вдруг говорит как-то Полина к вечеру субботы. «Может, куда-то сунула и забыла?» «Нет, они всегда в шкатулке лежат. Вчера утром они тут были, а сегодня уже нет. Ты же знаешь, я украшения надеваю только на выход, и надевала я их в понедельник, когда с Аркашей на приём к врачу ходила». «Может, потеряла?» – вздергиваю я бровь. «Нет, говорю же, они точно были в шкатулке. Всю неделю у нас не было гостей, а домработница в среду была». Я начинаю понимать, к чему она клонит, и мне это совершенно не нравится. «Я ни на что не намекаю, Марат, но Аня хвалила эти серьги, а теперь они исчезли. Я её не обвиняю, она же подросток, многие так делают, и...» «Моя дочь не воровка», — цежу я сквозь зубы, раздражённый самим фактом, что она обвиняет её в воровстве. «Конечно нет, Марат, но, может, проверим её сумку, пока они не ушли?» «Я сама не могу, иначе она скажет, что это я их подсунула ей. Между нами тогда вообще точно испортятся отношения. Навсегда. Лучше ты, любимый, прошу тебя. Если их там не будет, я извинюсь и буду стараться наладить с твоими детьми отношения. Ни слова плохого больше не скажу. Буду относиться к ним, как к своим. Обещаю». «Не знаю, что на меня находит. Может, перспектива, наконец, зарыть топор войны и принести в квартиру покой?» А может, что если серьги там и есть, и их найдёт Полина, Аня ей этого никогда не простит. Но я всё же киваю и иду в гостиную. Матвей играет в машинке, поглядывая на экран телевизора, где показывают мультик про какой-то синий трактор. А Аня говорит по телефону на кухне, судя по голосу. Мне претит лезть в её рюкзачок, но я быстро открываю замок, чтобы не передумать, уверенный, что предположение Полины полная чушь. Но когда открываю второй отсек, застываю. Там лежат те пресловутые золотые серьги Конга, которые я подарил Полине ещё до нашего брака. «Пап, ты что делаешь? В моём рюкзаке копаешься?» Аня возвращается не вовремя, а может, наоборот, слишком вовремя. Я медленно оборачиваюсь и киваю ей на рюкзак. «Подойди, Аня, объясни, что это такое?» Я тщательно сдерживаю свой гнев, чтобы не испортить отношения с дочерью а она в это время настороженно подходит, пока ещё не понимая, в чём дело. Не трясётся, не отводит взгляд, как это делают воришки, и меня это раздражает ещё сильнее. Отсутствие чувства вины. Что это за серьги, Ань? Мельком я вижу, как в гостиную входит Полина, но не смотрю на неё, всё своё внимание сосредотачиваю на дочери. «Какие ещё серьги?» выдыхает Аня и опускает взгляд, а затем её брови взлетают вверх. «Это не моё!» «Я в курсе, что это не твое. Это серьги Полины. Что они делают в твоём рюкзаке?» Сначала воцаряется тишина. Аня будто теряет дар речи, не веряще глядя на меня, и я первым отвожу собственный взгляд. Не по себе как-то от липового осуждения в ее глазах, будто я провинился. «На что ты намекаешь? Что я их украла? Но я не делала этого. Не знаю, как они оказались в рюкзаке, честно!» «О, Боже, Марат, это и правда мои серьги!» — говорит вдруг Полина и подбегает. «Все хорошо, Ань, мы не будем тебя ругать. Понимаю, как они тебе понравились, но надо было сказать нам, думаю, мы с папой тебе бы не хуже подарили». Аня кидает злой взгляд на Полину, а затем жалобный на меня. «Я не брала. Ты же веришь мне, пап?» «Я тяжело дышу и молчу, не зная, что сказать». Боюсь вообще сейчас что-то говорить, так как опасаюсь, что наворочу сейчас дел и вовсе разругаюсь с дочерью. «Водитель отвезёт вас с Матвеем домой, Ань. А завтра мы поговорим. Я приеду к вам домой». Наши взгляды с Аней встречаются, и меня будто под дых ударили. Настолько разочарованная она выглядит. «Не нужно никакого водителя. Мы на такси доберёмся. Матвей, собирайся, мы уезжаем». Несмотря на попытки Полины остановить ее и убедить не горячиться, Аня подхватывает Матвея и уходит. А вот я прошу водителя поехать следом, чтобы проследил, что мои дети доберутся к себе в целости и сохранности.